А право говорящий. Часть четвёртая. Ах, ведьмак, я думал, их уже не осталось. Он что, правда ехал через каменный круг? Откуда мне знать? Тогда тебе повезло. Тебе и твоему приятелю не стоило туда ходить. Та мельница давно мертва. Мельники частенько повреждаются в уме. Уж слишком много мыслей в голову приходит, когда крутится колесо и мелится мука. А если человек еще при этом и один...» Медведь поднял взгляд на травника. «А ты правда не различаешь цвета? Только красные и зеленые. Этот браслет, ты почти не говорил о нем. Покажи!» Жуга поднял руку. «Я как раз собирался рассказать. Нет, извини, снимать не буду. Если хочешь, подойди поближе. Маленькие глазки зверя холодно блеснули. жугена миг почудилась скользнувшая в желтой глубине тень испуга. «Ладно, опусти. Мне понятно уже сейчас». «Вот как? И что тебе понятно?» «Вначале были смерть и колдовство. Потом ты встретился с детьми и существами ночи. А после с девушкой и с тем, кто эти существа уничтожает. Убивает нечисть». Я все равно не понимаю, кто прав, кто виноват, и почему вражда. А что до нечисти? Все, что называют нечистью, порою меркнет перед тем, что таится в глубине людской души. Хотя там есть и свет. Не бывает света без теней. Хоть это ты тогда уже понял? Травник медленно кивнул. Это понял. Тень. Можно ли о чем-то жалеть, когда приходит зима? Что? Я говорю, как можно о чем-то жалеть, когда приходит зима? Оглянись, весь мусор, канавы, сучья и буераки, все застарелые раны земли, укрыты этой белой, непорочной пеленой. Ну, не знаю, слишком уж похоже на смерть. Ну и что, что похоже? Разве это важно? Мы все когда-нибудь умрем и все когда-нибудь воскреснем. Лучше представь, как по весне все расцветет. Это ли несчастье — жить и видеть год за годом подобное чудо? Черт, зуб болит. Потерпи до вечера, разведем костер, я настой приготовлю. А поможет? Отчего нет, дело не хитрое. Это он у тебя от холода ноет. Да, жаль, что сейчас не лето. Как можно о чем-то жалеть, когда приходит зима? Собственные слова, вернувшись с тенью дружеской усмешки, произвели на путника странное впечатление. Остановившись, он глянул озадаченно и вдруг расхохотался. Он смеялся так звонко, легко и заразительно, что спутник его не выдержал и рассмеялся тоже. в меру восторженному поклоннику зимы было лет 20-25. Трудно сказать точнее, потому как хоть был он строен и двигался по-юношески легко, Сложен был совершенно по-взрослому, бороду густую и черную носил уже далеко не первый год, да и голос имел что надо — глубокий гулкий бас. Спутник его оказался помоложе и победнее, и если первый в своем зеленом жупане и мехом подбитом плаще выглядел этаким франтом, то второй был одет не так броско, зато добротно, как одеваются для дальней дороги местные крестьяне или горцы. Шел он, опираясь на посох и слегка прихрамывая, нес за спиной потрепанную котомку. Из-под черной катаной простецкого фасона шляпы выбивались спутанные рыжие пряди. Эти двое, похоже, были в пути уже не первый день, пробираясь ни то в Ровенцы, ни то в Гален. Дорога, укатанной санный проезд, могла завести и туда, и туда, а поскольку до развилки было еще далеко, то, повстречавшись, оба шли вместе, сведенные зимой, судьбой и дальней дорогой, да, может, еще тем странным зудом, который круглый год уводит прочь из дома охотников, бродяг, поэтов и воров. В это время года здесь было мало дичи и нечего было красть. Жуга, так звали рыжего странника, или, по крайней мере, так он себя называл. Поэт звался Вайда. Была зима. Бесцветная, равнодушная, не очень холодная, но такая буранная, такая обильно снежная, что старики в деревнях только диву давались, глядя поутру в окошко. Не могли они припомнить такой зимы, сколько ни ворошили в седой усталой памяти долгий свой век. И летописи молчали. А если и не молчали, то отсылали в прошлое так далеко, что сомнение брало. Полно! Да было ли это? И неужто жили люди в ту пору? Старики качали головой и лезли обратно на печь, кряхтя недужно. Наконец бородач отсмеялся. «Срезал ты меня, жуга!» — молвил он, утирая выступившие слезы. «Ох, срезал!» «Не о чем жалеть, значит?» «Да. И все равно, до чего удивительная пора. Вот послушай. Спят осины и березы. Убаюканный морозом больше не журчит ручей. Разноцветье облетело» только изредка на белом — след, и тот неясно чей. Здорово, — одобрил Жуга, — сам придумал. Ага. О, гляди-ка, Вайда неожиданно остановился. А вот и след. Что скажешь, а? Жуга подошел ближе и нагнулся рассмотреть. Снял шляпу, взъерошил пятерней волосы на затылке. Ну, этот след как раз очень даже понятно чей. Да я не об этом, — отмахнулся поэт. Я понял, что не об этом, — кивнул Жуга. Мила поземка, но свежий снег на обочине, белый, рыхлый, тронула походкой маленькая босая нога. Нечто человек, — поразился Вайда. Да вроде бы, — несколько неуверенно согласился Жуга. Ребенок, наверное, или девчонка. Других не видишь следов? Нет. Что за притча? И охота кому-то босиком по снегу. Жуга выпрямился и огляделся окрест. Белые, укрытые снегом поля, были пусты. Ни кустика, ни деревца, ни человека, ни зверя. Лишь далеко впереди темнела опушка зимнего леса. Никого? Никого. Ну, дела. Потоптавшись, оба переглянулись, пожали плечами и молча двинулись в дальнейший путь. Смеркалось. Ближе к ночи неожиданно потеплело. Небо затянуло сизая облачная пелена. Большими пушистыми хлопьями повалил снег. Вскоре двое приятелей добрались до леса. Ветру сюда пути не было, снег падал чинно, степенно и мягко кружась. Побродив окрест, жуга облюбовал небольшую поляну. Вайда выбор одобрил и решили заночевать прямо здесь. В темноте расчистили место, из-под седой разлапистой ели надергали сушняка и вскоре под котелком заплясал, зябко похрустывая дровами, робкий зимний костерок. Вайде расположился поудобнее, стянул покряхтовые сапоги и поставил их ближе к огню. Посмотрел с неодобрением на свои сбитые в мозолях ноги и полез в сумку за провизией. Жуга, в свою очередь, развязал мешок, понавытаскивал засохших узлом скукоженных кореньев. Вынул нож, искрошил в котелок два-три корешка, задумался на миг и добавил еще. Вода вскоре закипела, приобрела неприятный бурый цвет. Жуга размешал варево, ловко подцепил котелок и поставил его на снег. Помахал рукой, сморщился. Вайда нерешительно покосился на остывающий взвар, понюхал и скривился. — Это что, вот это пить? — Жуга усмехнулся. — Полощи! а А-а-а! Рифмач придвинулся ближе, взял протянутую другом берестяную кружку, зачерпнул и подождал, пока не остыло. Попробовал, выплюнул, еще раз и еще. Жуга поворошил прутиком костер, глянул выжидательно. «Все еще болит? Вроде как потише. Зачерпни еще. Да погоди ты, горячо. Ммм, слушай, а ведь и впрямь помогает. Ну, дык, — понимающий усмехнулся травник. В котелке убало. Вайда потянулся было снова, да передумал, и отложил кружку. На завтра решил оставить? Ага. А чай где заваривать? Выливай, ну его к лешему» на Натаяли свежего снега, засыпали чаю. На расстеленном платке разложили хлеб, две-три луковицы, тугое кольцо копченой колбасы. Некоторое время молча жевали, прихлебывали, обжигаясь прямо из котелка. Вайда, заметно повеселевший, ел вкусно, с охотой. Откинулся на одеяле. «Ух, хорошо! Ну, спасибо тебе, друг Жуга, ох, спасибо! Мне ведь право слова «спасу» от этого зуба не было. Знаешь, как крючило». Ну так вырвал бы его и дело с концом, чего волынку тянуть? Вырвать, ишь ты, это к зубов не напасешься, да и боязно. Ну и дурак, жуга вытянул из кучи хвороста веточку, поворошил угли. Щеку раздует, думаешь? Раздует, раздует, драть надо, а у тебя сапоги горят. Рифмач ахнул и спешно потянул из костра сапоги, подошвы уже залоснились черным. «Дымно пахло горелой кожей». Вайда скривился. «Тьфу, черт!» Сунул их в снег, вытащил и оглядел со всех сторон. Вздохнул. Жуга усмехнулся. «Ладно, хоть просохли». «И то правда». Натянув сапоги, Вайда улегся на одеяле и потянул к себе небольшой округлый сверток синего бархата. Развернул. Внутри оказалось что-то вроде бандуры, только поменьше и с девятью струнами. Жуга несколько удивленно смотрел, как тот любовно погладил пузатое деревянные донце и стал подстраивать тонкие жилы струн. «Ты еще и поешь?» — Вайда прищурился хитро. «А то!» «Ну-ну!» — Жуга с сомнением потер подбородок. «Сомневаешься?» — усмехнулся рифмач. Струна натянулась, зазвучала басовито. Вайда взялся за вторую. «Сам посуди, как петь с таким зубом, да еще и по морозу?» тут уж брат я тебе скажу не до песен а теперь а теперь совсем другое дело от чего ж не спеть он смолк задумчиво глядя в огонь нахмурился бездумно перебирая струны про что петь будешь полюбопытствовал жуга а встрепенулся рифмач вот про него он кивнул на костер и снова помрачнел есть одна старая песня не очень правда старая начало у нее веселая а вот конец Впрочем, слушай. Вайда тронул струны, полилась мелодия, вроде не грустная, но такая, словно Вайда боялся громко играть, словно кто-то прятался за деревом, подслушивая. Струны пели мягко, упругим чистым перебором, и Жуга упустил миг, когда в музыку вплелись рифмованные строки. Коль заблудился ты в лесу, глухая полночь на носу, и волки сходят с гор. Спокоен будь, не тратя слов Насобирай побольше дров и разведи костер. Когда застанет дождь в пути, не знаешь ты, куда идти, Но, коль твой нож остер, ты завернись плотнее в плащ, Нарежь ветвей, построй шалаш и разведи костер. Когда на землю ляжет снег, и солнце свой замедлит бег, Забыв согреть простор, когда вокруг метёт метель И лишь сугроб твоя постель, то лучший друг — костер. Когда горит в ночи окно, Искрится старое вино, Кипит веселый спор, Забудь свои обиды, друг, Спеши скорей в тот тесный круг, Где правит бал костер. Огонь не добрый и не злой, Но плоть становится золой, Суд королевский скор. Тому, кто хочет быть собой И жизнь прожить с прямой спиной, Один путь — на костер. Песня кончилась, Некоторое время оба молчали. «Красиво», — наконец сказал Жуга, только как-то жестоко. «Какая жизнь, такие песни!» — вздохнул Вайда, пряча инструмент обратно в бархат. «Ладно, давай спать». Развернули одеяло. Жуга подбросил дров и передвинул костер в сторону. Смел оставшиеся угли. Закутавшись плотнее, оба улеглись на прогретом пятачке земли, время от времени поворачиваясь сбоку бок когда слишком припекало, и вскоре заснули. Среди ночи жуга вдруг проснулся. Царила полная тишина. Снегопад прекратился, лишь одеяло у обоих были запорошены тонкой белой пеленой. Травник сел и зябко поежился. Огляделся. Верховой полночный ветер расчистил небо, открыв бледный растущий месяц и густую россыпь звезд. Через небосвод от края до края дымчатой белой лентой тянулся чумацкий шлях. Костер почти погас, лишь тлели догорая угольки. Жуга пощупал землю под собою, та была еще теплой. Спать не хотелось, наоборот, голова была ясная до звона в ушах. На душе было странно и тревожно. Непонятно откуда накатило чувство потери. Вот только потери чего? Он зевнул, привстал, расправил и набросил на плечи одеяло. Огляделся в поисках шляпы смятая искомканная та отыскалась в изголовье жуга расправил ее и нахлобучил на голову во сне холод почему то не так донимал зато теперь проснувшееся тело срочно требовало тепла тепла или движения вдруг накатила резкая неуемная дрожь спишь вайда вполголоса окликнул жуга тот не ответил и жуга нахмурился что то было не так и через миг жуга понял что именно. Слишком уж тихо было вокруг. Он опустился на колени и тронул друга за плечо. «Рифмач!» — снова позвал он. «Рифмач! Очнись! Рифмач!» Тяжелыми каплями сочились минуты, а жуга все тряс и тормошил спящего друга за плечо, за руки, за волосы, пока стынущее в снегу тело, страшно тяжелое и податливое, не завалилось сбоку на спину и не замерло так. Холодный лунный свет посеребрил тронутые инеем волосы и бороду. Влажным блеском отразился в невидящих глазах. Жуга вздрогнул и отшатнулся. Из дальнего далёка вдруг донесся тоскливый и протяжный волчий распев. Отзвучал и смолк, не оставив после себя даже эхо. Разом навалившись отовсюду, ватным комом вернулась тишина. Ни шороха веток, ни снежного скрипа. Ни сердцебиение, ни дыхание. Вайда был мертв. Отец алексей приходский священник, жил на отшибе на самом краю села. И когда ранним утром в окошко постучались, он нисколько не удивился и молча пошел открывать. Если входить в деревню с южной стороны, то его дом стоял первым, и прохожие в поисках ночлега, милостыни или воды частенько заходили сперва к нему, и только после к другим. Стоявший на пороге странник оказался молод и худ, смотрел устало, опирался на посох. Рядом, сооруженные из срубленной ели, замерли сани-волокуши. Свежевыпавший снег еще хранил их неровный след. Путник и впрямь шел с юга. Сверху, закутанное в плащ, лежало закоченевшее тело. Священник все понял без слов, кликнул по подью. Та заохала, запричитала и, набросив тулуп, побежала к соседям. Вскоре явились два сонных, ухватистых мужика, с схожей фигурой и лицом, братья, подняли покойника и унесли. Деревня помаленьку просыпалась. Подходили люди, спрашивали. Плохие новости бежали быстро, к середине дня уже все знали о случившемся. Кое-какие деньги у рыжего паренька водились. Кошель перешел из рук в руки, две бабки взялись обмыть и убрать усопшего. Он, држей, столяр, подрядился соорудить домовину. Прохожего человека проводили в дом, усадили за стол. Попадья поставила самовар, собралась Неди. Тот не притронулся к еде, лишь выпил чаю и после, обсохнув и обогревшись в натопленной горнице, поведал в нескольких горьких словах, что случилось. Говорил он медленно, тяжело, часто умолкая и глядя в одну точку. «Как звать тебя?» Паренек поднял рыжую голову. «Жуга». «А его?» «Как звали?» «Вайда». «Откуда он?» «Откуда шел?» «Не знаю. В страшей кранице мы повстречались». Священник помолчал. «А промышлял чем?» «Ходил, странствовал, песни пел. Хорошие песни, свои». «Рифмоплет, что ли?» — спросил отец алексей Жуга кивнул. «А сам ты кто будешь?» «Травник я. Все в толк не возьму, от чего он умер. Земля ведь еще теплая была, когда я его поднимал». «Верю». И ночью оттепель была. «Да». Он не мог так просто замерзнуть. наверное не мог». Бессильно подперев голову рукой, Жуга сидел за чашкой остывшего чая, изредка ворошав склокоченные волосы. Поднял взгляд, в кривозеркалье начищенного самовара отразилось худое, изможденное лицо. Жуга прикусил губу и сжал кулаки. «Куда его унесли?» «В церковь». «Мне нужно, туда». «Сиди, сиди, там и без нас все сделают как положено, вечером сходим». Жуга некоторое время молчал, взвешивая доводы, затем помотал головой. «Нет», — сказал он, вставая. У меня еще есть девять дней. Пой сейчас. Отец алексей ничего не понял, покачал головой, но перечить не стал и молча принялся одеваться. Бревенчатая маленькая церковь оказалась на удивление новой и ухоженной, только выстудилась преизрядно. Светились лампады у икон. За стеной потрескивала печь, оттуда мягкими волнами расходилось тепло. Наверху в купольном сумраке виднелись размытые лики стенной росписи. Пахло ладаном. Гроб с телом Вайды стоял у алтаря. Горели свечи в изголовье. Переодетый и причесанный рифмач лежал словно живой, и лишь лицо его, непривычно бледное и спокойное, выдавало истину. «Где его похоронят?» — хрипло спросил жуга и закашлялся. Звук заметался эхом в гулкой церковной пустоте и затих в углу. Отец алексей пожал плечами. «Здесь?» А почему ты спрашиваешь? Не всегда лицедеев хоронят на кладбище. Он ведь православной веры Жуга не знал точно, но кивнул, немало не колеблясь. Да. Тогда, как и всех, на погосте, я поговорю с поселянами, к завтраму выкопают могилу. Жуга покачал головой, поднял взгляд на священника, и голубые глаза его так ярко вдруг блеснули, отразив свечное пламя, что отцу Алексию сделалось не по себе». «Не надо», — тихо сказал Жуга, — «у меня больше нет денег». Он покосился на гроб и снова вздохнул. «Я сам буду рыть». Солнце клонилось к вечеру, когда Жуга, скользя и опираясь на посох, медленно поднимался на гору, где примостилась черная хибара деревенской кузни. В кузницу вела тропинка. Узкая, плотно утоптанная, она подходила к самым дверям, и после убегала дальше, спускаясь к воде, к пробитой в речке проруби. В кузне явно кто-то был, тонким звоном пела под ударами молотка наковальня. Жуга не стал стучаться, все равно бы не услышали, и, подойдя, сразу открыл дверь, вошел и огляделся. Внутри было жарко и сумрачно. В дальнем углу был сложен очаг дикого камня. Там багровым отсветом мерцали угли. В другом углу примостился низкий стол-верстак, на котором в повалку лежали разновеликие клещи, молотки, зубила и другой кузнецкий инструмент. По стенам был развешен всяческий готовый товар — крючья, засовы, петли ворот, серпы, косы, скобы, не то тележные, не то бочарные обода, три-четыре топора и множество подков, редком нанизанных на толстый граненый пруд. Человеку на ковальне поднял голову. «Не стой на пороге!» — крикнул он, весело блеснув зубами. «И дверь закрой! Дует!» Жуга замешкался, затворяя скрипучую дверь, а когда повернулся обратно, молот в руках кузнеца уже плющил горячее железо, наполняя маленькое помещение звоном и грохотом. «Будь здоров, коваль!» — крикнул Жуга, силясь перекрыть шум. «Здорово, коль не шутишь!» — кивнул тот и ловко перевернул клещами красную болванку. «Я...» — А ну, подсоби, удержишь? — Попробую. Жуга опомниться не успел, как уже сжимал в руках еще теплые рукоятки клещей. Мастер поплевал на ладони и ухватил молот обеими руками. — Эх, вашу мать! Молот взметнулся высоким косым замахом, и жуга вздрогнул, ощутив руками эхо гулкого удара. Молот плясал свой тяжелый танец, давил, плющил и гнул податливый красный металл. А тот остывал, постепенно тускнее. «Держи!» — кузнец остановился и мотнул головой в сторону очага. Приблизился. Грудь его ходила ходуном. «Туда его понял!» — крикнул он гостю чуть ли не в самое ухо. Жуга кивнул и развернулся, заталкивая болванку в огонь. Кузнец сбросил молот и схватился за веревку. Сипло задышали мехи. Угли вспыхнули, дохнули жаром, и вскоре глазам стало больно смотреть на раскаленную заготовку. Кузнец метнулся к наковальне, указал рукой «Давай». Брызнули искры, и Жуга понял, что настоящая работа только началась. Теперь Кузнец бил в полную силу, вкладывая душу в каждый удар. Жуга силился уловить этот краткий миг, посмотреть, что у них получается, и всякий раз невольно смаргивал. От звона закладывало уши, но шло время, и вскоре на черном поле наковальне замаячил знакомый силуэт — лемех. «В воду!» — крикнул кузнец. Жуга огляделся и, завидев поблизости бочку, полную воды, шагнул к ней. Забулькало. Взметнулся пар, а когда его клубы рассеялись и жуга вытащил готовый лемех наружу, кузнец уже снимал кожаный фартук. Снял с гвоздя рубашку, надел. Зачерпнул ковшом воды, жадно большими глотками выпил чуть ли не до дна и зачерпнул еще. Протянул жуге, пей, мол. Тот с благодарностью кивнул и принял ковшик. В горле пересохло, вдобавок он совсем сопрел в своем полушубке. Кузнец поднял лемех и повернулся к очагу, сощурился, рассматривая. — Хорош, а? — обернулся он. — Осклабился. И Жуга вдруг с удивлением увидел, что перед ним вместо кряжестого широкоплечего мужика, каким он всегда представлял себе кузнеца, стоит невысокий жилистый парнишка чуть старше его самого, весь в саже и копоти, с веселой улыбкой на чумазом открытом лице. Его длинные черные волосы перехватывал кожаный ремешок. Жуга невольно глянул на молот, который теперь показался ему совершенно неподъемным. «Тебя как звать?» — спросил кузнец, набрасывая поверх рубашки старый нагольный тулуп. Сдернул шапку с гвоздя. «Жуга». «Ну, спасибо, Жуга, вовремя подоспел. Чего пришел-то?» «Кирку мне надо. Да и лопата не помешала бы. Люди посоветовали у тебя спросить. дашь «Кирка?» — паренек потер подбородок. «Если найдется, отчего бы не дать?» Он порылся в груди железяк, сваленных в углу и вытащил средних размеров кирку без рукоятки. «Вот, а зачем тебе?» «Могилу копать». «А, — паренек помрачнел, — так это ты пришел сегодня с этим, который замерз?» «Я». «Ну что ж, хоть и грех так говорить, Бог тебе в помощь». «Благодарствую». «Ладно, пойду я, пожалуй». «Копать прямо сейчас?» — поразился кузнец. «Ты что, очумел? Вечер ведь». «Вот что, я в баню сейчас». А тебе, я вижу, тоже вода не повредит. А после посмотрим, чем тебе помочь. Да я, — начал было жуга, — и вдруг ощутил, как ноют руки и ноги, как давит на плечи мягкими рукавицами дневная усталость, течет по телу кислый едучий пот. И умолк. «Правда твоя», — признал он, — «баня — это сейчас было бы самое то». «А я что говорю?» — паренек завернул в мешковину откованный лемех и пинком растворил дверь кузни. «Пошли!» У порога Жуга задержался, отметив мимоходом, что на улице уже стемнело. «Тебя как звать?» спросил он. Имя, прозвучавшее в ответ, было резким, как удар молота. «Сбых!» После бани и нескольких кружек душистого липового чая с медом Жуга разомлел. Его грязную рубашку Сбых запихал в корзину и дал взамен чистую из своего запаса, белую, с затейливой вышивкой. — Бери, кажись, это в пору будет. Рубашка повисла на травнике, как на вешалке. Жена вышивала, — спросил Жуга, рассматривая узор. — Сестра. Она здесь сейчас? К подружке в соседнюю деревню отправилась. — Что ж так в соседнюю? Да нашинская она, подружка в смысле, замуж вышла к мужу и переселилась. А ты откуда будешь? — Издалека, с гор. Слово за слово Жуга рассказал новому знакомому обо всем, что случилось в лесу. Сбых слушал, рассеянно кивая и изредка спрашивая о чем-нибудь, хмурился, качал головой. Наконец поднял взгляд. «Ночлег нашел, нет?» «Нет, разве только у отца Алексия?» «Ну, это ни к чему, раз такое дело, оставайся пока мест у меня. Денег не надо». Жуга помолчал, отставил глиняную кружку с остывшим чаем и некоторое время сидел недвижим. Пожал плечами. «Неудобно как-то». «Да брось, все равно бобылем живу». «А сестра?» «А что сестра? Она у меня девка с понятием, считай, я тебя погостить зазвал. Так что лезь вон на палате». Жуга, который впервые за весь день поел с охотой, теперь молча сидел за столом, прислонившись к натопленной печке. Глаза смыкались, говорить не хотелось, и спорить он не стал, лишь кивнул благодарно, лег, накрылся полушубком и вскоре уснул. Сбых еще некоторое время сидел один, задумчиво глядя в стол. По правую руку от него, словно соринка в глазу, маячила черная. Кузнец повернул голову и вздрогнул. На миг показалось, что рядом на лавке свелась кольцами тонкая черная змейка. Сбых похолодел, но тут же вздохнул с облегчением, припомнив, как Жуга за разговором кромсал ножом узкий лоскут сыромятной кожи и потянул змейку к себе то был затейливо плетеный кольцом ремешок с узелками. Узелков было много, десятка-полтора, и Сбых все время сбивался, пытаясь их счесть. Махнув рукой, он бросил эту затею, зевнул, перекрестился на образа, погасил свечу и полез на печь. Шорох шагов, скрип несмазанных петель в ночной тишине, дуновение холода, Сбых не смог бы ответить, что его разбудило. Но так или иначе, среди ночи он открыл глаза и более не смог уснуть. Едва стемнело, сразу со всех сторон налетел ветер-баламут, разметывая по полям сухой колючий снег, шуршал по крыше, царапался в окна, завывал дурным голосом. В избе было тихо и тепло, мерцала огоньком лампада. Постель жуги была пуста. Сбых решил, что странник вышел по нужде. Но прошло пять минут, десять, и кузнец не на шутку растревожился. Он слез с печи, оделся и вышел на двор. «Жуга», — позвал он, — «Жуга, где ты?» Ответа не было. У крыльца брала начало и терялась за воротами цепочка полузаметенных следов. Обеспокоенный избых вернулся за шапкой, подпоясался, прихватил фонарь и рукавицы и двинулся на поиски. мило Закрываясь от ветра рукой и пригибаясь к земле, кузнец медленно пробирался вдоль темных, укутанных снегом домов. Изредка останавливался, светил фонарем. Снег быстро сглаживал неровности, но в деревне было от силы десять домов и всего лишь одна улица. Да и тучи постепенно разошлись, объявилась луна, и вскоре следы привели его к паперти. Сбых потоптался в нерешительности, хотел постучаться, да раздумал. Загасил фонарь и лишь потом, стараясь не шуметь, приоткрыл дверь и проскользнул внутрь. Жуга был здесь, хотя разглядеть его было трудновато. В трапезной горели только лампады и две толстые свечи в изголовье гроба. Было тихо, и в этой гулкой тишине неясным эхом расползался по углам негромкий отчетливый шепот. «Сбых похолодел, хотя сам не понял, почему». Было в этом шепоте такое, отчего кузнец скользнул в темный угол и затаился. Обитая войлоком дверь закрылась мягко, без звука, лишь сквозняк тронул пламя свечей, и стоявший у гроба рыжий паренек ничего не заметил, поглощенный своим занятием. Жуга творил наговор. Сбых потом не мог бы вспомнить, сколько простоял он в этом закутке, тараща глаза в церковный полумрак. Сперва ничего не происходило. Потом появился свет. Он возник неоткуда, струистое, блескучее сияние рождалось в пальцах у жуги, сгущалось, странной светлой тенью мерцая на фоне черноты. Потом шепот травника смолк, дымная тень вытянулась неровным облачком и плыла уже сама по себе, направляясь к покойнику. Кузнец поежился, слишком уж быстро двигалась она а затем вздрогнул от неожиданности. Показалось вдруг, что мертвец шевельнулся в гробу. Сбых поднял руку протереть глаза и чуть не закричал, когда открыл их Сызнова. Вайда поднимался медленными неверными рывками, ухвативший края домовины. Глаза его были открыты и пусты. Крик свой кузнец удержал, хотя сам бы не сказал как. Но теперь уже поздно было скрываться. Жуга, заслышав шорох, обернулся. «Ты!» — выдохнул он, делая шаг навстречу. Рифмач с глухим стуком рухнул обратно. Пламя свечей дрогнуло, одна погасла. Я с вызовом бросил сбых и вышел из-за угла. «Ты что творишь, нелюдь, в божьем храме?» Кузнец выпрямился во весь рост, угрюмый, жилистый. Его не так просто было испугать. «А я-то тебя к себе в дом!» Жуга обернулся на гроб, на кузнеца, снова на гроб, и с искаженным лицом заметался между ними, словно зверь в капкане. Замер на миг, сились сорвать что-то с руки, мелькнула знакомая кожаная полоска, и вдруг вихрем налетел на кузнеца, крича страшно и отчаянно. Сбых, который уже двинулся к нему, засучивая рукава, опешил и сдал назад. «Убирайся!» — кричал Жуга, размахивая руками, словно мельница. «Я не смогу теперь ее сдержать! Беги, чтоб тебя! Беги, пока не поздно!» Силой Господь сбыха не обидел. Как говорится, съездит по уху, дверей не найдешь. Но рыжий паренек, гибкий и верткий, как белка, и странные слова до того ошеломили кузнеца, что опомнился он лишь, когда Жуга уже выталкивал его в раскрытую дверь. Опомнился и заработал кулаками. Лишь потом до него дошло, как странно, нелепо дрался жуга. Он метался, кружил, не по делу оборачивался, пропуская глупые удары, тряс головой, цедил воздух щербатым ртом и вновь наседал, тесня сбыха то двери, то прочь от нее, то вовсе в сторону. Пред взглядом кузнеца мелькали руки, ноги и безумные глаза, и все время казалось, будто нечто, сверкая, дымно маячит у травника за спиной. Сбых запомнил миг, когда он, изловчившись, сбил противника с ног и склонился, занося кулак, но в глазах блеснуло серебром и что-то бухнуло в затылке, шею пронзили сотни ледяных иголочек и сердце бешеным галопом рвануло из-под рёбер. После не было ничего. Мрак. Голоса во мраке. Словно в глубоком-глубоком колодце. «Здесь кто?» Кто здесь? Вверх. Здесь. Кто? Здесь. Вниз. Пусти. Кто ты? Я. Я. Кто ты? Мягкие лапки скользят по щеке. Ледяные сосульки и коготков. Искры в глазах. Впусти меня. Я не могу. Отпусти меня. Не могу. Пушистая лапка скользит вниз по шее. Холод в затылке. Густой непроглядный мрак. И кружится, кружится. «Впусти меня! Кто ты? Кто ты? Впусти меня! Впусти меня! Кто ты? Кто ты? Впусти меня!» «Я не помню, не помню, не помню, не помню, не помню!» «Сбых! Сбых!» Теплая ладонь коснулась лба. Темнота раскололась двумя белыми вспышками. Веки поднялись и тут же опустились. Свет был слишком ярок. Прошла, наверное, минута, прежде чем сбых, смог нормально видеть. Он лежал у себя в избе возле жарко натопленной печки, укрытой до подбородка одеялом. За окном давно рассвело. Сбых приподнялся на локтях и повалился обратно на подушку. Так сильно закружилась голова. Поднял руку, ватными пальцами коснулся лица. «Лежи, не вставай», — послышалось сбоку. Сбых повернул голову. Рядом сидел жуга. «Что со мной?» «Потом объясню», — буркнул травник, вставая. Он взял ухват, сдвинул печную заслонку и с головой залез в устье. Вытащил небольшой, накрытый крышкой горшок, поставил его на стол, надцедил из него через тряпочку. «На, подкрепись!» — протянул он дымящуюся кружку. Сбых пригубил и подул, остужая. Отпил глоток. Топленое молоко с малиной и травами. Он выпил все и протянул пустую кружку. В горле по-прежнему было сухо. «Еще!» «Хватит пока», — рассудительно сказал Жуга, принял кружку и поставил ее на стол. На руке ощущалось что-то жесткое. Сбых поднес ладонь к лицу. Левое запястье оплетал тройным кольцом давешний ремешок с узелками. «Что это?» Жуга перехватил его взгляд и нахмурился. «Оберег. Так надо. Я тебе потом объясню, а пока не снимай. ни Нипочем не снимай, слышишь?» Накатила дремота, веки смыкались сами собой. «Что ты натворил?» Жуга помолчал. «Зря ты за мной увязался», — наконец неохотно сказал он. «Ну да ладно, после будем думать, что к чему, а пока спи. Как ты себя чувствуешь?» Сбых сглотнул. «Зуб болит». Жуга вздрогнул и промолчал. «Эй, Жузга, погоди!» Жуга обернулся. Вниз по улице за травником чуть ли не бегом поспешал какой-то бородач. Догнал, поравнялся и остановился перевести дух. «Ух, совсем запыхался. День добрый!» «День добрый!» — кивнул в ответ Жуга. «Меня звал, что ли?» «Ага, я... Ну так меня Жуга зовут, а не Жузга. Чего кричал?» «А, ну извиняй, если обидел ненароком. Ты ведь вроде травник, а?» «Ну, положим». «Дело у меня к тебе, ведь раз ты парень травник, то и в заговорах разных тоже смыслить должен. Ты ведь не при деньгах сейчас? С чего ты взял? Слухами земля полнится. Помоги, а? А я уж в долгу не останусь». Жуга некоторое время не отвечал, разглядывая незнакомца. Это был среднего роста не старый крестьянин с рыхлым землистого цвета лицом, одетый в добротный, хоть и не новый полушубок, шапку и сапоги. «Не бедняк, но и не очень уж зажиточный, так, серединка наполовинку». «А что стряслось?» — спросил Жуга. Мужик в полушубке замялся, поскреб в затылке. «Да как тебе сказать, в двух словах не обскажешь. Вот что, живу я рядом, пошли ко мне, посидим, поговорим, а то чего на морозе стоять? Как тебя звать? Меня-то Вацлав». Жуга вздохнул и задумался. «Спешить сегодня и впрямь было некуда». «Что ж, пойдем». Изба у Вацлава оказалась всем избом изба, пятистенная, с резными окошками и большим крытым подворьем. Отряхнувший на крыльце снег с башмаков, жуга оставил в сенях полушубок и шапку и вслед за хозяином прошел в опрятную горницу. Как и следовало ожидать, жил Вацлав не один. У печки суетилась жена, а с печки поглядывали трое ребятишек, две девочки-двойнятки, лет семи, да мальчонка чуть помладше. При появлении незнакомца троица поспешно спряталась за занавеской. «Проходи, друг жуга, садись, садись!» Вацлав кивнул на скамью и уселся рядом. Глянул на жену, молчавшую настороженно, нахмурился, прикрикнул сердито, мол, не стой ступой, неси все, что есть на стол. Та засуетилась, застучала посудой. На столе появились щи в горшке, каравай, разные закуски, пироги, яйца, сыр, молоко и большой жбан с пивом. Вацлав крякнул довольно, подсел поближе. «Ну, закусим, чем Бог послал». Осмелев, вылезли наружу ребятишки и, получив по куску пирога, остались сидеть. Раскупорили жбан. Пиво оказалось густое и крепкое. Съели по чашке щей. Еще по одной. Наконец, когда на столе появился самовар, жуга решил, что пора переходить к делу. «Ну, хозяева, спасибо за угощение, пора и дело знать. Говори, Вацлав, зачем звал?» «Значит так», — налив себе чаю, начал тот. «Уж полгода, наверное, будет с тех пор, как у нас неладное творится. Я уж кого только не просил помочь, и батюшку, и бабку Нису, да все без толку всяк толь...» В углу как будто кашлянули. Вацлав поперхнулся, выронил блюдце и остолбенело уставился на гостя. Чай разлился по скатерти. Хозяйка ахнула и прикрыла рот ладошкой. Жуга бросил быстрый взгляд на хозяина, на его жену, на стол перед собой и вздрогнул. Кусок пресного пирога, взятый с общей тарелки, сам собой съехал на скатерть и теперь ползком, как улитка, медленно пробирался меж чашек обратно. Послышалось хихиканье. Ни секунды, ни медля Жуга вскочила, прокидывая лавку, рука сама нащупала за поясом шершавую ореховую рукоять, и через миг его нож пригвоздил самоходный пирог к доскам столешницы. «Ай, мэ!» — тихо вскрикнули под потолком. Стоявший возле печки березовый веник шаркнул по полу и безо всякой причины взвился в воздух, целясь прутьями в лицо. Жуга, не глядя, сбил его ударом кулака, вскинул руки и выкрикнул коротко. «Кумаж!» Упала звеня печная заслонка, и все стихло. Жуга постоял с минуту, настороженно прислушиваясь, шумно выдохнул, поднял и утвердил на место лавку, сел и налил себе чаю. Выдернул нож, тронул дырку на скатерти, покачал головой, откусил пирога и стал жевать, как ни в чем не бывало. Вацлав со страхом смотрел на него, словно жуга уплетал живого ежа. «Славные у тебя пироги, хозяйка», — хмуро сказал травник, проживавшись. Повернулся к Вацлаву. «Теперь выкладывай на чистоту, что и как. А это не вернется?» «Пока я здесь не вернется». Хозяин собрался с духом и торопливо, сбивчиво начал. Он не помнил, когда началось, вроде бы летом, а может осенью. В тот год стояли табором цыгане у села. Вели себя чинно, коней не крали, а если и крали, то в других деревнях. Жили у себя, а в село наведывались за пивом да посудачить. Андерлик, тесть его, который пиво варит, здорово тогда нажился. Опять же и ребятишки ихние в село захаживали, пели, плясали, попрошайничали. Таскали, понятное дело, что плохо лежит. А как уехали, тут, значит, началось вот это. Это вот. Вот это самое. Воцарилась тишина. — Ну, — хмуро спросил Жуга, — что же ты умолк? — Так ведь всё вроде, — пролепетал тот, потупившись. Жуга поднял взгляд, посмотрел Вацлаву в глаза. — всё говоришь? — Ну что ж, раз так, спасибо за хлеб, за соль. Он встал. — Пойду я, пожалуй. Вацлав растерянно захлопал глазами. — Эй, погоди, это как же, как же это? Жуга обернулся, лицо его скривилось. «Думать надо было», — хмуро сказал он. «Бог знает, чего ты там для цыганчат пожалел. Может, хлеба они просили, может, юбку старую или рубаху скрали. Не ведаю я, размолчишь Сам тоже, поди, нажился на них, а менки пожалел». «Да квитья, — закудахтал Вацлав, — кто ж знал? Ведь надоели ж хуже горькой редьки, нехристи. Ну, отодрал я двоих ремнем, чтоб не шастали, где попало, пацана с девкой, кто ж знал?» Кто ж знал, передразнил жуга и опустился на лавку. Помотал рыжей головой, вздохнул. Хитрые они, даже дети малые и те у них могут кое-чего. Вераку тебе подсунули, или тырву, черт их разберет. Хозяйка и ребятишки сидели тише воды ниже травы. Вацлав растерянно молчал, чесал в затылке И что теперь? В дом ты их пускал? Нет. Пошли на двор. Во дворе Жуга огляделся, прошелся туда-сюда и решительно направился под навес дровяник. Осенью дрова склал, летом? Летом. Жуга неторопливо двигался вдоль поленницы, дотошно ощупывая дрова, вытаскивал щепки и куски коры. Посадил занозу, сморщился, здесь нет. Прошел дальше, потом еще чуток. И Вацлав уже отчаялся, когда из-за третьей поленницы вдруг донеслось торжествующее «Ага!» и показался травник. «На, держи!» Вацлав с изумлением уставился на его находку. То были две грубые деревянные куклы, наряженные в пестрое тряпье. Ни рук, ни ног у них не было. Нарисованные углем лица скалили зубы. «И это все?» — опешил крестьянин. «Все?» «Хм, это ж надо, а! Скажи, кому не поверят, ведь даже рук нету!» «А руки их не и по избе твоей шарили», — усмехнулся Жуга. Вацлав повертел деревяшки в руках, покосился на травника. «Что мне с ними делать?» Жуга пожал плечами. «Хочешь, сожги, а нет, девчонкам отдай. Аккурат, две штуки. Теперь можно, теперь от них вреда не будет». Вацлав содрогнулся. Ну уж нет, хватит лукавого дразнить. В огонь их, в плиту. Да слышка он замялся. А ну как вернется эта пакость? Травник покачал головой. Ага, ну спасибо тебе. Век благодарен буду. Он сунул кукол в карман. Так как насчет денег? Двадцатименок хватит, сочтемся, а? Вот и славно, за мной не залежиться. А сейчас такого дела ради надо бы того пропустить по кружечке. «Пошли-ка в дом, друг Жугуц, отпразднуем!» Жуга поднял голову. «Жуга!» «Что?» — обернулся Вацлав. «Меня зовут Жуга», — хрипло сказал травник и, повернувшись, зашагал вниз по улице.